Качели. В некоторых рассказах Гиппиус звучит пророческая тревога. Короткий рассказ Качели — зарисовка из жизни двух молодых людей, юноши и девушки, которые опьянены своей юностью и любовью, хотят быть как боги и уверены, что весь мир у их ног. Их разговор происходит во время качания на качелях, а качели в эпоху символизма означают опасную игру. «Мы любим жизнь, ибо мы ее властители, ее творцы!» — захлебывается юноша. Они убеждают друг друга не бояться жизни, раскачивая доску все сильнее. И качели убивают маленькую сестричку девушки, подошедшую слишком близко. Они несут к дому бездыханное тельце и встречаться друг с другом больше не хотят. Не является ли сюжет этого рассказа универсальной метафорой всех игр, которые с таким увлечением и страстью вела интеллигенция в начале XX века. Тех игр, непревзойденным мастером которых была Зинаида Николаевна. Ведь она порой беспощадно судила и себя, и своих близких.